Глава двадцать четвёртая Пока я вставала и одевалась, я обдумывала всё, что произошло, и спрашивала себя, не сон ли это? Я не могу окончательно поверить до тех пор, пока снова не увижу мистера Рочестера, и он не повторит мне слова любви своего обещания. Причесываясь, я посмотрела на себя в зеркало и увидела, что сейчас лицо мое небесцветно. Оно сияло надеждой, на щеках горел румянец, а в глазах моих, казалось, заглянувших в самый источник радости, словно остались ее блистающие лучи. Как часто я опасалась смотреть на своего хозяина так как думала, что ему будет неприятен мой вид. А сейчас я была уверена, что если он взглянет в мое лицо, это не охладит его любви. Я выбрала простое, чистое и светлое летнее платье и надела его. Казалось, еще ни одно платье так не шло мне, ибо ни одного я не надевала в таком блаженном настроении. Когда я сбежала вниз в пол, я не удивилась, что ночную бурю сменило сияющее июньское утро и что до меня в открытую стеклянную дверь донёсся свежий благоухающий ветерок. Природа должна радоваться, если я счастлива. По дороге к дому шла нищенко с маленьким мальчиком, бледный, оборванный. Я подбежала к ним и отдала всё, что было в моём кошельке, что-то около четырёх шиллингов. Все люди и дурные, и хорошие должны были участвовать сегодня в моём ликовании. Грачи кричали и распевали птички но веселее всего звучала музыка моего сердца. Из окна выглянула миссис Фэйрфакс и сказала с видом оскорблённого достоинства. «Мисс эр вы придёте завтракать?» За столом она была спокойна, но холодна. Однако я ничего не могла сказать ей. Приходила и ждать, пока мой хозяин даст ей нужные объяснения. Уж пусть она потерпит. Я проглотила, что была в силах, и поспешила наверх. Навстречу мне из классной комнаты выбежала Адель. «Куда ты идёшь? Пора заниматься». «Мистер Рочестер отправил меня в детскую». «А где он?» «Вот там». И она указала на комнату, откуда вышла. Я вошла и увидела его. поди сюда и поздоровайся со мной», — сказал он. Я с радостью подошла, и теперь я была встречена холодными словами и даже не пожатием руки. Он обнял меня и поцеловал. И это мне казалось вполне естественным — быть так любимой и ласкаемой им. «Джей, у тебя сегодня цветущий вид. Ты улыбаешься. Ты прихорошенькая», — сказал он. «Ты действительно сегодня прихорошенькая. Я просто не узнаю моего бледного маленького эльфа. Разве это моё горчичное семечко? Эта девушка с сияющим личиком, румяными щеками и розовым ртом, с шелковистыми каштановыми волосами и карими глазами. У меня зелёные глаза. Слушатель, но ну вы уж извините его за ошибку. Для него они сегодня имели другой цвет. Это всё-таки Джейн эр сэр. Скоро это будет Джейн Рочестер, — добавил он. Через четыре недели, дженет и не на один день поздней. Ты слышишь меня? Я слышала и всё ещё не вполне понимала. У меня кружилась голова, меня пронзало странное ощущение. Оно даже не так обрадовало, как поразило и оглушило меня. Оно было подобно страху. Ты была такая румяная, и вдруг побледнела Джейн. Что с тобой? От того, что вы назвали меня новым именем, Джейн Рочестер, и оно мне кажется ужасно странным. Да, миссис Рочестер, — сказал он. Молодая миссис Рочестер, жена... «Фэйрфакса Рочестера». «Этого не может быть, сэр. Это звучит слишком невероятно. Человеческим существам не дано переживать в этом мире полного счастья. А я родилась не для того, чтобы моя судьба отличалась от судьбы моих ближних, когда я представляю себе счастье, выпавшее на мою долю. Мне кажется, что это волшебная сказка, сон наяву, который я могу» и хочу превратить в действительность. И займусь этим сегодня же. Я утром написал моему банкиру в Лондон, чтобы он мне прислал кое-какие драгоценности, которые у него хранятся. Это наследственные драгоценности всех хозяев Торнфельда. Через день-два я надеюсь положить их тебе на колени. И я хочу, чтобы ты пользовалась всеми преимуществами и всем тем вниманием, какое я оказал бы дочери Перра, если бы собирался на ней жениться. — О, сэр, не надо драгоценностей, я не хочу и слышать о них. Драгоценности и Джейн Эйр несовместимы. Лучше не дарите их мне. Я сам надену на твою шею бриллиантовое ожерелье и золотой обруч на твою голову. Он тебе очень пойдет. Природа отметила твое лицо чертами аристократизма, Джейн. И я надену браслеты на эти тонкие кисти, и отягощу эти пальчики феи золотыми кольцами. Нет, нет, сэр, давайте говорить о другом. Не обращайтесь со мной так, словно я красавица. Я ваша простенькая гувернантка, ваша квакерша. Для меня ты красавица. И красавица, желанная моему сердцу, нежная и воздушная, скромная и ничтожная, хотите вы сказать. Вы грезите, сэр, или насмехаетесь. Ради бога, не нужно иронии. «Я заставлю мир признать тебя красавицей», — продолжал он, в то время как я испытывала все большую неловкость от его странного тона, так как чувствовала, что он или сам обманывается, или обманывает меня. Я разодену мою Джейн в кружевый шелк и украшу ее волосы розами. и Я покрою головку, которую люблю, бесценной вуалью. «А тогда вы не узнаете меня, сэр. Я уже не буду больше вашей Джейнэйр, обезьянкой в шутовском кафтане, вороной в павленьих перьях. Мне так же странно было бы видеть себя в платье придворной дамы, как вас, мистер Рочестер, в каком-нибудь театральном костюме. Я вовсе не считаю вас красавцем, сэр, хотя люблю вас глубоко, слишком глубоко, чтобы льстеть вам. Так не льстите и вы мне. Но он продолжал все в том же духе, невзирая на мои возражения. Я сегодня же повезу тебя в Милкот, и ты должна выбрать тебе материи на платье. Говорю тебе, через месяц мы поженимся, свадьба будет скромной вон в той церкви, затем я тут же умчу тебя в город, а через несколько дней я увезу мое сокровище в страны, где ярче светит солнце. Ты увидишь виноградники Франции, равнины Италии, увидишь все, что было замечательного в прошлом и есть в настоящем. Ты познакомишься с жизнью больших городов и научишься ценить себя, сравнивая себя с другими. Я буду путешествовать и с вами, сэр. Ты увидишь Париж, Рим и Неаполь, Флоренцию, Венецию, Вену, все дороги, по которым бродил я. Мы снова пройдем вместе. И везде, где побывала моя копыта, оставит свой след и твоя ножка сельфиды. Десять лет прошло с тех пор, Как я, словно безумный, бежал в Европу, и моими спутниками были презрение, ненависть и гнев. Теперь я побываю там исцеленный и очищенный, вместе с моим ангелом-хранителем. Когда он сказал это, я засмеялась. — Да я вовсе не ангел, — воскликнула я. — И не стану им пока жива. Я буду сама собой. Мистер Рочестер, пожалуйста, не ждите и не требуйте от меня, чтобы я была похожа на ангела. Это так же мало пристало мне, как и вам, ведь я жду от вас вовсе не этого. Чего же ты ждешь от меня? Некоторое время вы, может быть, будете таким, как сейчас, но очень недолго. А затем вы остынете, начнете капризничать, а потом сделаетесь раздражительным, и мне будет очень трудно угождать вам. Но когда вы как следует привыкнете ко мне, вы, может быть, опять ко мне привяжетесь. Я говорю, привяжитесь, не полюбите. Я думаю, что вашей любви хватит на полгода. И то еще хорошо. Я читала в книгах, написанных мужчинами, что этот срок считается предельным для пылкости мужа. Но думаю, что, как друг и товарищ, я никогда окончательно не наскучу своему дорогому хозяину. Наскучишь? Привяжусь опять? Конечно, я буду все больше к тебе привязываться. И заставлю тебя признать, что я не только привязан, но и люблю тебя истинной, горячей и постоянной любовью. Но разве вы не капризны, сэр? В отношении женщин, которые нравятся мне только лицом, я становлюсь дьяволом, когда убеждаюсь, что в них нет ни души, ни сердца. Тогда мне в них вдруг открывается пошлость, банальность, а может быть и тупость, грубость и дурной нрав но чистый взгляд и живая речь, пламенная душа и характер, который гнется, но не ломается, восприимчивый и устойчивый в отношении такого существа, я всегда буду нежен и верен. А вы когда-нибудь встречали такое существо, сыр? И вы любили такую женщину? Я люблю ее сейчас, но до меня, если я действительно отвечаю вашим высоким требованиям, Я никогда не встречал никого похожего на тебя, Джейн. Ты покоряешься мне, и ты владеешь мной. Ты как будто уступаешь мне очаровываешь своей мягкостью. И когда я наматываю на палец эту шелковистую нить, я чувствую трепет в руке и в сердце. Ты зачаровываешь меня и побеждаешь. Но эти чары слаще, чем я могу выразить. И эта победа, одержанная тобой... «Дороже мне всякой моей победы!» «Отчего ты улыбаешься, Джейн? Что значит это непонятное, коварное выражение твоего лица?» «Я вспомнила, сэр. Вы извините мою мысль, она возникла невольно. Я вспомнила о Геркулесе и Самсоне». «Ты вспомнила, маленький луковый эльф!» «Тише, сэр. Вы сейчас рассуждаете не очень разумно не более разумной, чем действовали эти джентльмены. Но если бы они женились, то супружеской строгостью, наверное, возместили бы все упущенное ими во время своего жениховства. Я хотела бы знать, как вы мне ответите через год, если я попрошу у вас какой-нибудь милости, которую вам будет неудобно или не захочется оказать мне? — Ну, попроси у меня сейчас, джен Ну, хоть какой-нибудь пустяк мне хочется, чтобы ты попросил. И попрошу, сэр. Моя просьба уже готова. Говори. Но если ты будешь так смотреть на меня и так улыбаться, клянусь, я соглашусь на всё заранее, и ты одурачишь меня. Нечуть, сэр. Я прошу вас об одном. Не посылайте за драгоценностями. И не украшайте меня розами. Это всё равно, что обшить золотым кружевом. Вот этот простой носовой платок, который вы держите в руке. Может быть, ты хочешь сказать, что золото не нуждается в позолоте? Я знаю это. Ну, хорошо. Твоя просьба будет исполнена, пока я отменю приказание, данное банкиру. Но ты еще ничего у меня не попросила. Ты просто отменила мой подарок. Попробуй еще раз. Тогда, сэр, «Будьте так добры, удовлетворите мое любопытство по одному интересующему меня вопросу». Он смутился. «Что? Что такое?» — сказал он торопливо. «Любопытство — опасный порог». «Хорошо, что я не дал клятву исполнить твою просьбу, но тут не может быть никакой опасности, сэр». «Говори скорее, Джейн. Я предпочел бы вместо вопроса о какой-то тайне, чтобы ты попросила у меня половину моего состояния. «Послушайте, царь Артаксеркс, что мне делать с половиной вашего состояния? Уж не думаете ли вы, что я еврей ростовщик который ищет как бы повыгоднее поместить свои деньги? Я предпочла бы, чтобы вы подарили мне ваше доверие целиком, ведь я не лишусь вашего доверия, раз уж вы допустили меня в свое сердце». «Нет, а вы не лишитесь моего доверия, Джейн, но ради бога». Не стремитесь брать на себя ненужное бремя. Не тянитесь к яду. А почему бы и нет, сэр? Вы только что сказали мне, как вы жаждете быть покоренным и как вам приятно подчиняться. Так почему бы мне не воспользоваться вашим признанием? Я начну настаивать и требовать, а может быть даже плакать и дуться, чтобы испытать мою власть над вами. Ну-ну, попробуйте только. Настаивайте, требуйте. И конец игре. Уже конец игре? Ненадолго же вас хватило. Но чего вы так помрачнели? Ваши брови теперь толще моего пальца, а ваш лоб напоминает образ из одного замысловатого стихотворения, где лоб был назван крепостью громов. Вероятно, вы будете таким, когда женитесь. Если вы будете такая, как сейчас, то я, как христианин, «Должен буду отказаться от общения с эльфом или саламандрой». «Ну, что вы хотели спросить?» «Дерзкая девчонка. Говорите скорее». «Ну вот, теперь вы стали невежливы. Но резкость мне нравится гораздо больше, чем лесть. И я предпочту быть дерзкой девчонкой, чем ангелом. Вот что я хотела спросить. чего вы так старались убедить меня, что собираетесь жениться на мисс Инграм?» И все? «Ну, это еще куда ни шло». Морщины на его лбу разгладились. Улыбаясь, он посмотрел на меня и потрепал мои волосы, словно был очень доволен, что избежал какой-то опасности. «Что ж, я, пожалуй, рискнул сознаться», — продолжал он. «Хотя и вызову твое негодование, Джейн. А я видел, какая то горячка, когда негодуешь. Ты вчера вечером в холодном лунном свете буквально пылала когда взбунтовалась против судьбы и утверждала свое равенство со мной кстати джент ведь это ты сделал мне предложение разумеется я ну пожалуйста к делу сэр что же насчет мисс инграм ну я потому притворялся будто ухаживаю за мисс инграм чтобы ты так же без памяти влюбилась в меня как я влюбился в тебя. я знал что ревность в этом деле Лучший мой союзник. Замечательно. А теперь я вижу, что вы еще и мелкий эгоист. Стыдно, недостойно вести себя таким образом. Как же вы не подумали о чувствах мисс Ингрэм, сэр? Все ее чувства сводятся к одному. Гордынь. Гордыню надо смирять. А ты ревновал, джей Дело не в этом, мистер Рочестер. Вас это ни в коей мере не касается. Ответьте мне еще раз с полной правдивостью вы уверены что мисс инграм не будет страдать от вашего легкомыслия она не почувствует тебя обманутой и покинутой ни в какой мере я же говорил тебе как она наоборот презрела меня мысль о грозящем мне разорении сразу охладила или вернее погасила ее пламя у вас коварный ум мистер рочестер Я боюсь, что ваши принципы несколько эксцентричны. Моими принципами никто не занимался, Джейн. И, может быть, они слегка дичали от недостаточного внимания к ним. Нет, серьезно. Могу ли я наслаждаться радостью, выпавшей мне на долю, не опасаясь, что кто-то будет испытывать ту горечь и боль, которую я испытывала еще так недавно? Можешь, моя добрая девочка. «Нет на свете ни одного существа, которое бы любило меня такой чистой любовью, как ты, ибо я, как бальзам, приложил к моей душе, Джейн, эту веру в твою любовь». Я прижалась губами к его руке, лежавшей на моем плече. Я любила его очень сильно, сильнее, чем могла высказать, сильнее, чем вообще можно выразить словами. «Попроси еще что-нибудь», — сказал он. «Мне приятно, когда ты просишь, и я уступаю». У меня была готова новая просьба. «Сообщите о ваших намерениях, миссис Файрфакс, сэр. Она видела меня вчера вечером вместе с вами в холле и была оскорблена в своих лучших чувствах. Объясните ей все до того, как мы снова с ней встретимся. Мне тяжело, что эта добрая женщина судит обо мне превратно. Вступай к себе в комнату и надень шляпу». Сегодня ты поедешь со мной в Милкот. А пока ты одеваешься, я все объясню старушке. Вероятно, она решила Дженет, что ты, очертя голову, всем пожертвовал ради любви. Вероятно, она думает, что я забыла и свое положение и ваше, сэр. Положение, положение. Твое положение в моем сердце. И дорого поплатятся те, кто посмеет оскорбить тебя теперь или потом. Ступай. Я быстро оделась, и когда я услышала, что мистер Рочестер выходит из гостиной от миссис Фэрфакс, я поспешила туда. Старушка только что читала свою утреннюю порцию Библии. Перед ней еще лежала раскрытая книга, а на ней поблескивали ее очки. Казалось, она позабыла о своем занятии, прерванном сообщением мистера Рочестера. Взгляд, устремленный на противоположную стену, выражал изумление безмятежной души, встревоженной неожиданной вестью. Увидев меня, она поднялась, сделала усилие, чтобы улыбнуться, и пробормотала поздравление. Но и улыбка, и поздравления как-то не вышли. Она надела очки, захлопнула Библию, и отодвинула кресло, отстала. "Я так удивлена", начала она. "Я просто не знаю, что вам сказать, мисс Эр. Не во сне мне это приснилось? Случается, что я задремлю, когда сижу одна, и мне мерещится то, чего никогда не было. Не раз, например, мне снилось, когда я так дремала, что мой дорогой супруг, скончавшийся пятнадцать лет назад, входит и садится рядом со мной. И я даже слышу, как он зовет меня по имени «Алиса», как звал обычно. — А теперь скажите мне, это действительно правда, что мистер Рочестер сделал вам предложение? — Не смейтесь надо мной. Но мне показалось, что он был здесь пять минут назад и сказал, будто через месяц вы станете его женой. Он сказал мне то же самое, — ответила я. — Сказал? И вы поверили ему? И вы согласились? — Да. Она растерянно посмотрела на меня. — Вот уж никогда не подумала бы. Он такой гордый. Все Рочестеры были горды а его отец к тому же любил деньги. Самого мистера Рочестера тоже считают расчетливым. И он собирается жениться на вас? Так он сказал мне. Миссис Фэйрфакс окинула меня взглядом. По ее глазам я видела, что она не находила во мне тех чар, которые помогли бы ей разрешить эту загадку. «Странно, очень странно», — продолжала она. «Но, очевидно, это так, раз вы говорите. Не знаю только, что из этого выйдет. Тут трудно что-нибудь сказать. В таких случаях скорее желательно равенство положения и состояния, и потом между вами двадцать лет разницы». Он вам в годится?» «Ну уж нет, миссис Вайерфакс», — воскликнула я, задетая за заживую. «Какой он мне отец!» «Да это никому, кто увидит нас вместе и в голову не придет. Мистеру Рочестеру по виду можно дать двадцать пять лет, и он так же молод. «И он действительно женится на вас по любви?» — спросила она. Я была так оскорблена ее холодностью, и недоверием, что слезы невольно выступили у меня на глазах «Мне не хочется огорчать вас», — продолжала вдова. «Но вы молоды, и мало знаете мужчина, потому я обязана предостеречь вас». Есть такая пословица. «Не все то золото, что блестит, так вот, я боюсь, что в данном случае не все окажется таким, как, надеемся, вы и я». «Отчего? Разве я урод?» — спросила я. «Разве невозможно, чтобы мистер Рочестер искренне привязался ко мне?» «Нет, вы очень хорошенькая, а за последнее время стали еще лучше, и мистеру Рочестеру вы пришлись по душе, это видно. Я всегда замечала, как он вас балует. Меня крайне беспокоило, что он оказывает вам такое заметное предпочтение. и любя вас Я все собиралась поговорить с вами. Но мне трудно было коснуться этого даже намеком. Я знала, что такое предположение, паразит. Да, пожалуй, и обидит вас. А вы держались настолько скромно, умно и тактично, что я надеялась, вы сами сможете за себя постоять. Вы не представляете себе, что я пережила вчера вечером когда искала вас по всему дому и нигде не могла найти. А тут и хозяина тоже нигде не было. А затем в полночь вы явились вместе. Ну, теперь это неважно прервала ею нетерпеливо. Достаточно того, что все в порядке. Я надеюсь, что все и будет в порядке до самого конца, — сказала она. Но поверьте мне, тут нужна большая осторожность. Старайтесь не подпускать мистера Рочестера, слишком близко не доверяйте ни себе, ни ему. Люди его положения обычно не женятся на гувернантка. Я начинала по-настоящему сердиться, но, к счастью, бежала Адель. «Возьмите меня, возьмите меня с собой в Милкот!» — кричала она. «Мистер Рочестер не хочет, хотя в новой коляске место сколько угодно. — Попросите его, мадемуазель, чтобы он позволил мне ехать с вами. — Хорошо, Адель. И я поспешила вместе с ней к мистеру Рочестеру, радуясь возможности поскорее уйти от своей мрачной наставницы. Коляску как раз подавали к подъезду. В ожидании ее мой хозяин расхаживал перед дверью, и пилот следовал за ним по пятам. — Ведь можно, Адель, поехать с нами, не правда ли, сэр? — Я сказал ей, что нет. «Никаких ребят, едете только вы!» «Позвольте ей поехать, мистер Рочестер. Очень прошу вас, так будет лучше». «Ничего подобного, она только помешает». и взгляд у него были самые повелительные. Тяжелый гнет сомнений неприятный холодок, которым веяло от предостережений миссис Фэйрфакс, успели уже отравить мою радость. Я вдруг почувствовала всю эфемерность, и неосновательность своих надежд. Сознание моей власти над мистером Рочестером, которое мне давала его любовь, исчезло. Я готова была без дальнейших возражений подчиниться ему, но, подсаживая меня в экипаж, он заглянул мне в лицо. «Что случилось?» — спросил он. «Почему мы так насупились? Вам действительно хочется, чтобы девчонка поехала? Вам будет неприятно, если она останется?» Я предпочла бы, чтобы вы взяли ее, сэр. «Тогда скорее беги за шляпой, как стрела!» — крикнул он Адели. Она послушалась его и помчалась со всей быстротой, на какую была способна. «В конце концов, одно потерянное утро уж не так много значит», — сказал он. «Если я собираюсь в ближайшем будущем овладеть навеки вашими мыслями, беседой и вашим обществом, когда Адель...» Очутилась в экипаже, она прежде всего бросилась целовать меня, выражая этим свою благодарность за мое посредничество. Однако ее тотчас усадили в уголок рядом с мистером Рочестером, и она только жалобно поглядывала оттуда на меня. Строгий сосед пугал ее. Когда он бывал в таком настроении, она не решалась поверять ему свои наблюдения или обращаться с каким-нибудь вопросом. «Пусть Адель сядет возле меня». — предложила я. — Она, может быть, мешает вам, сэр. А тут место совершенно достаточно. Он передал ее мне, словно комнатную собачку. — Я обязательно отправлю ее в школу, — сказал он, но уже улыбаясь. Адель, услышав это, спросила его, поедет ли она в школу без мадемуазель. — Да, — ответил он, — без мадемуазель. Я собираюсь увести мадемуазель на луну? Я отыщу пещеру среди белых долин и вулканических кратеров. И там мадемуазель будет со мной и только со мной. — Но что же она будет есть? Вы уморите ее голодом? — заметила Адель. — Я буду утром и вечером собирать для нее манну небесную. На луне холмы и долины сплошь белые от манны, Адель. — А если она захочет согреться... «Где она найдет огонь?» «Огонь есть в огнедышащих горах. Когда ей станет холодно, я отнесу ее на какую-нибудь вершину и положу на краешек кратера». «Ой, как ей там будет плохо! Совсем неудобно! А кто ей даст платье, когда она износит его? Там ведь не достанешь нового!» Мистер Рочестер прикинулся смущенно. «Хм!» — сказал он. «А что бы ты придумала, Адель? Ну-ка, поразмысли хорошенько. Может быть, белое или розовое облако сойдет ей за платье, а из радуги можно выкрыть недурной шарф?» «Она гораздо лучше так», — заявила Адель после некоторого размышления. «И потом, ей, наверное, скоро надоест жить на луне только с вами одним. Я на месте, мадемуазель, ни за что не согласилась бы ехать». А вот она согласилась она дала мне слово но ведь вы не можете туда подняться ведь нет дороги на луну только по воздуху а не вы ни она не умеете летать посмотри адельнополь мы выехали за ворота торнфельда и быстро катили в мелкот по гладкой дороге пыль была прибита вчерашней грозой и низкие изгороди и стройные сосны по обеим сторонам сияли яркой и свежей зеленью по этому полю адель Я шёл однажды вечером две недели назад, как раз в тот день, когда ты помогала мне в саду сгребать а Я устал от работы и, присев отдохнуть на каменную ступеньку, вынул записную книжку и карандаш и начал писать. Я писал об одном несчастье, которое случилось со мной давным-давно, и о том, как бы мне хотелось, чтобы для меня настали счастливые дни. Я писал очень быстро, несмотря на то, что дневной свет угасал, и едва освещал страницы, когда вдруг на тропинке появилось какое-то существо и остановилось в двух шагах от меня. Я взглянул, оно было небольшого роста, с легкой вуалью на голове. Я поманил его к себе, и оно подошло совсем близко и стало у моего колена. Ни я, ни оно не произнесли ни слова, но мы ясно читали в глазах друг друга. И вот что выяснилось из нашего немого разговора. а Это была фея. Она пришла из страны эльфов. Пришла с тем, чтобы дать мне счастье. Я должен уйти с этой феей от обыкновенной жизни в какое-нибудь совершенно уединенное место, вроде луны. Фея кивнула головой, показывая мне на рог месяца который как раз поднимался над деревьями. Она рассказала мне о Серебряной долине и алебастровой пещере, где мы можем поселиться. И я ответил, что охотно отправился бы туда, но напомнил, как и ты мне, что ведь у меня нет крыльев, и я не умею летать. — О, — ответила мне фея, — это не важно. Вот тебе талисман, который устранит все трудности. И она дала мне красивое золотое кольцо. «Надень его», — сказала она. «На четвертый палец левой руки, и я буду твоей, а ты моим. Мы покинем Землю и создадим себе на Луне собственный рай». Она снова указала мне на Луну. «Это кольцо Адель лежит у меня в кармане под видом Саверена, но я надеюсь, что оно скоро опять превратится в золотое кольцо». «Ну как?» — Какое ко всему этому имеет отношение мадмуазель? — Какое мне дело дофи Вы сказали, что возьмете с собой на луну мадмуазель. — А мадмуазель и есть фея, — сказал мистер Рочестер таинственным шепотом. Тут я посоветовала девочке не обращать внимания на его шутки, в ответ на что она со свойственным ей здравым смыслом француженки заявила что она ни на минуту не поверила его рассказу о феях, так как никаких фей нет. А если бы они и были, то ни одна фея не стала бы являться мистеру Рочестеру, не подарила бы ему кольца и не поселилась бы с ним на луне. Этот час, проведенный в Милкоте, был для меня довольно тягостным. Мистер Рочестер заставил меня зайти в один из лучших магазинов шелковых товаров, Там мне было приказано выбрать с полдюжины шелковых платьев. Мне очень этого не хотелось. Ее умоляло отложить покупку до другого раза. Однако он и слушать не хотел моих возражений. Наконец, после энергичных уговоров полголоса, мне удалось свести 6 к двум. Но зато эти два он поклялся выбрать сам. С тревогой следил я за тем, как скользили его глаза вдоль полок с яркими кусками материи. Наконец, Он остановил свой выбор на роскошном шелке аметистового цвета и великолепном темно-розовом атласе. Я снова начала шептать ему, что уж лучше пусть он купит мне сразу золотое платье и серебряную шляпу, ибо я, конечно, никогда не решусь надеть выбранные им туалеты. После бесконечных уговоров, так как он был упрям, как пень, я убедила его обменять эти две материи на скромный черный атлас, и серебристо-серый шелк. «Ну уж, ладно», — сказал он. «Но он еще заставит меня сверкать, как цветочная клумба». И рада же я была выбраться из магазина шелковых тканей, а затем из ювелирной лавки. Чем больше он покупал мне, тем ярче пылали мои щеки от досады и какого-то странного чувства унижения. Когда мы снова сели в экипаж, и я, изнемогая, откинулась на спинку сиденья, то вспомнила, о чем среди всех последних событий и печальных и радостных, совершенно забыла. О письме моего дяди Джона Эйра к миссис Рид, о его намерении удочерить меня и сделать своей наследницей. Вот будь у меня хоть небольшое собственное состояние, это было бы действительно кстати, пронеслось в моих мыслях. Я не могу вынести, чтобы мистер Рочестер наряжал меня, как куклу. Я же не Даная, чтобы меня осыпали золотым дождем. Как только мы вернемся домой, я напишу на Мадейру дяде Джону, что собираюсь выйти замуж, и сообщу за кого. Если бы я была уверена, что в один прекрасный день принесу мистеру Рочестеру в приданное хоть небольшое состояние, мне было бы легче переносить то, что я живу пока на его средства. Эта мысль меня несколько успокоила. Я действительно в тот же день написала дяде, И я, наконец, решилась поднять голову и встретиться взглядом с моим хозяином и возлюбленным, который настойчиво засматривал мне в глаза. Он улыбнулся, и мне показалось, что так улыбнулся бы расчувствовавшийся султан, глядя на свою рабыню, удостойную им богатых подарков. Я изо всех сил стиснула его руку, искавшую мою, так что она покраснела и отбросила ее. «Пожалуйста». «Не смотрите так на меня», — сказала я. «А не то я, клянусь не носить ничего до самой смерти, кроме моих старых школьных платьев. Я так и поеду венчаться в этом бумажном лиловом платье, а вы можете шить себе халаты серого шелка и целый десяток черных атласных жилетов». Он засмеялся и потер себе руки. «Ну, разве она не удивительна?» — воскликнул он. «Разве она не оригинальна, не пикантна?» Да я не отдал бы одной этой маленькой английской девочке за целый сираль адалисок с их глазами газель, формами гурий и тому подобное. Это экзотическое сравнение еще больше уязвило меня. Я ни на одну минуту не собираюсь заменять вам сираль, сударь, так что ваше сравнение неуместно. Если вам это нравится, сделайте милость. Отправляйтесь немедленно на базар стамбула и употребите деньги, которые вам не удалось здесь истратить на приобретение рабынь оптом и в розницу. А что вы станете делать, Джанет, пока я буду притяняться грудом пышной плоти и целому ассортименту черных глаз? Я буду готовиться в миссионеры, чтобы проповедовать свободу порабощенным и, в первую очередь, обитательницам вашего гарема Я проникну туда и подниму там бунт. вы паша и деспот, попадете к нам в руки. И я соглашусь отпустить вас на волю только при условии, что вы подпишете самый либеральный манифест, когда-либо выпущенный тирану Я отдамся на вашу милость, Джейн. Не надейтесь на мою милость, мистер Рочестер, раз вы позволяете себе смотреть на меня такими глазами. А то мне кажется, что... Какой бы вы указ ни издали, в силу необходимости, первое, что вы сделаете, освободившись, это начнете нарушать его условия. Однако чего же вы хотите, Джейм? Я боюсь, вы заставите меня совершить церемонию брака не только перед алтарем, но еще и в конторе нотариуса. Вы собираетесь выговорить особые условия? Каковы же они? Я хочу только сохранить спокойствие духа, сэр и не быть под гнётом обязательств. Вы помните, что вы говорили о селении Варанс, о бриллиантах и шелках, которыми задаривали её? Ну, так я не буду вашей английской селеной Варанс. Я останусь по-прежнему гувернанткой Адель, буду зарабатывать себе содержание, квартиру и 30 фунтов в год деньгами. На эти средства я буду одеваться, а от вас потребуют только... Чего же? Уважение. Если я буду платить вам тем же, мы окажемся квиты». «Ну, знаете, в смысле непревзойденной дерзости и несравненной природной занощивости нет равной вам», — сказал он. «Мы уже приближались к Торнфельду. Не соблаговолите ли вы пообедать со мной сегодня?» — спросил он, когда мы въехали в ворота. «Нет, благодарю вас, сэр». «А чего нет благодарю вас?» — Смею спросить. — Я с вами никогда не обедала, сэр, и не вижу причины отступать от этого пока... пока что. — Как вы любите недоговаривать? — Пока иначе уже будет нельзя. — Вы, может быть, воображаете, что я ем как людоед, или обжоры боитесь быть моей соседкой за столом? — Я вовсе не предполагала этого, сэр, но я хотела бы жить этот месяц так, как жила. Вы сейчас же прекратите этот рабский труд гувернантки. Отнюдь нет. Прошу прощения, сэр, не прекращу. Я буду делать свое обычное дело. Мы с вами не будем видеться весь день, как и до сих пор. Вечером вы можете присылать за мной, когда захотите меня видеть, и я приду. Но ни в какое другое время дня. Мне необходимо покурить, Джей. Или взять понюшку табаку, чтобы немножко прийти в себя от всего этого чтобы приободриться, как сказала бы Адель. А у меня, к несчастью, нет с собой ни моих сигар, ни моей табакерки, но послушайте, что я вам шепну. Сейчас ваша власть, маленький тиран, но скоро будет моя, и тогда я уж вас схвачу и посажу, выражаясь фигурально, вот на такую цепь. При этом он коснулся своей часовой цепочки он сказал это помогая мне выйти из экипажа пока он извлекал оттуда одель от я поспешила к себе наверх вечером он пригласил меня к себе, но я уже приготовила для него занятие, так как твердо решила не проводить все время в нежных разговорах с глазу на глаз я помнила о его прекрасном голосе и знала что он любит тебя слушать как любят обычные хорошие певцы. сама и не обладала голосом и была на его строгий вкус плохой музыкантший, но прекрасное исполнение слушала с радостью. Как только спустились романтические сумерки и раскинули над лугами свое синее звездное покрывало, я встала, открыла рояль и попросила его во имя всего святого спеть что-нибудь. Он сказал, что я волшебница с причудами и что лучше он споет в другой раз. Но я уверила его, что время самое подходящее. «Нравится вам мой голос?» — спросил он. «Очень. Мне не хотелось поддерживать в нем тщеславие, которое было, кстати, сказать его слабой стороной, но в виде исключения по некоторым причинам я была готова польстить ему». «Ну, тогда, Джейн, вы должны аккомпанировать». «Хорошо, сэр, я попробую». Я попробовала, но он в ту же минуту стащил меня с табуретки, обозвав маленьким сапожником. Затем бесцеремонно, отстранив меня, я только этого и хотел уселся на мое место и начал сам себя аккомпанировать. Он играл так же хорошо, как и пел. Я взобралась на подоконник и смотрела оттуда на тихие деревья и туманные луга, в то время как он своим бархатным голосом напевал чувствительный романс. «Любовь, в какую ни один, быть может, человек», и сердце пламенных глубин не сторгал вовек, Примчалась бурной волной, и кровь мою зажгла. И жизни солнечный прибой мне в душу пролила, Ее приход надеждой был, и горем был уход, Чуть запоздает, цвет немилый в бедном сердце лед. Душою жадной и слепой я рвался к небесам, Любимым быть любовью той, какой любил я сам но наша жизнь разделив в пустыне пролегла как бурный штормовой прилив безжалостные зла она коварна как тропа в глуши в разбойный час законы злоба власть толпа разъединили нас сквозь тьму преград сквозь мрак обид зловещих снов скорбей, сквозь все что мутит и грозит Я устремился к ней И радуга легка, светла, дождя и света дочь, Как в полусне меня вела, Пресветлая сквозь ночь. На облаках сметенной тьмы Торжественный рассвет и нет тревог, Хоть бьемся мы в кольце нещадных бед. Тревоги нет, о, светлый миг! Все, что я смел с пути, Примчись на крыльях вихревых И мщенья возвести. Оставь закон свой шафот, не звергни злобов в прах. О, власть, где твой жестокий гнет? Мне уж неведом страх. Мне руку милая дала в залог священных уз, две жизни клятвою сплела и нерушим союз. Она клялась мне быть женой и поцелуй присяг ей путеной. Она со мной на жизнь На смерть, навек. О, наконец, вслед за мечтой Взлетел я к небесам. Блажен, любим любовью той, Какой люблю я сам. Перевод Лейтина. Едва закончив, мистер Рочестер встал и подошел ко мне. Меня смутило его взволнованное лицо И блестящий соколиный взгляд, Нежность и страсть в каждой черте. Я растерялась, затем овладела собой. Нет, я не желала ни идиллических сцен, ни пылких объяснений, а тут мне угрожало и то, и другое. Я должна была приготовить оружие защиты. Я отточила свой язычок, и когда он подошел ко мне, спросила задорно, на ком он, собственно, собирается жениться. «Что за странный вопрос?» — задает ему его любимая Джейн. «Ничуть не странный, наоборот». Совершенно естественный и необходимый, ведь он только что пел о том, что его любимая должна умереть вместе с ним. Так что же он хочет сказать этой чистой языческой идеей Я отнюдь не собираюсь умирать вместе с ним, пусть не надеется. О, единственное, о чем он просит, чего он жаждет, это чтобы я любила его живого. Смерть не для таких, как я. Вот еще, я также умру. Как и он, когда настанет мой час, но я собираюсь ждать этого часа, а не спешить ему навстречу. Прощу ли я ему это эгоистическое желание и не докажу ли свое прощение примиряющим поцелуем? — Нет уж, увольте. Тут я услышала, как он назвал меня злой девчонкой и затем добавил. Другая женщина растаяла бы, если бы в ее честь были спеты такие станции. Я уверила его, что я от природы суровые черства, и у него будет полная возможность в этом убедиться. Да и вообще, я собираюсь показать ему за этот месяц целый ряд неприятных черт моего характера. Пусть знает, какой выбор он сделал, пока еще не все потеряно. Не собираюсь ли я успокоиться и поговорить разумно? Успокоиться я могу. Что же касается разумности то я льщу себя надеждой, что говорю разумно. Он негодовал, ворчал и чертыхался. Очень хорошо, — решила я. Злейся, негодуй, сколько хочешь. Но я уверена, что в отношении тебя это самая правильная линия поведения. Лучше не придумаешь. Я люблю тебя сильнее чем могу сказать. Но я не собираюсь разводить сантименты. А своей колючей трезвостью я и тебя удержу на краю пропасти. Я сохраню то расстояние между тобой и мной, которое необходимо для нашего общего блага. Мало-помалу я довела его до сильного раздражения, когда он, наконец, рассердившись, отошел на другой конец комнаты. Я встала и сказав «Желаю вам доброй ночи, сэр», как обычно спокойно и почтительно, выскользнула через боковую дверь и тихонько улизнула. Так я держала себя с ним в течение всего критического месяца, остававшегося до свадьбы, и достигла наилучших результатов. Правда, мистер Рочестер был все время сердит и недоволен, но, в общем, я видела, что это его скорее развлекает, и что овечья покорность и голубиное воркование больше поддерживали бы в нем деспотизм, но меньше импонировали бы его трезвому уму и здравым чувствам, и даже, пожалуй, меньше пришлись бы ему по вкусу. В присутствии посторонних я была, как и раньше, почтительна и скромна. Иная манера держаться была бы неуместна. Лишь во время наших вечерних встреч я начинала дразнить и раздражать его. Как только часы били семь, он ежедневно посылал за мной. Но когда я теперь появлялась перед ним, он уже не встречал меня такими нежными словами, как «моя любовь», «моя голубка», В лучшем случае он называл меня дерзким бесенком, лукавым эльфом, насмешницей, оборотнем. И все в таком роде. Вместо нежных взглядов я видела теперь одни гримасы, пожатие руки мне заменял щипок, вместо поцелуев щеку меня прибольно дергали за ухо. Ну что ж, это было не так плохо. Сейчас я решительно предпочитала эти грубоватые знаки внимания всяким иным, более нежным. Я видела, что миссис Фейерфакс одобряет меня. Ее тревогу улеглась, и я была уверена, что веду себя правильно. Но мистер Рочестер клялся, что я извожу его бесчеловечно, и грозился отомстить мне самым свирепым образом за мое теперешнее поведение, уверяя, что час расплаты уже не за горами. Я только посмеивалась над его угрозами. Я знаю теперь, как держать тебя в пределах благоразумия думала я, и не сомневаюсь, что смогу это делать и дальше. А если одно средство потеряет силу, мы придумаем другое. Однако все это давалось мне нелегко. Как часто мне хотелось быть с ним ласковой и не дразнить его. Мой будущий муж становился для меня всей вселенной и даже больше, чуть ли не надеждой на райское блаженство. Он стоял между мной и моей верой, как облако, заслоняющее от человека солнце. Те дни я не видела Бога за его созданием, ибо из этого создания я сотворила себе кумир.